«Годится для Китона, он бы сыграл это блистательно. Прекрасный комик!» Штирлиц вернулся в зал, разменял стофранковую купюру, купил почтовые марки, приклеил их на письма, посмотрев, нет ли Ригельта, опустил в почтовый ящик, вернулся за стойку маленького бара, заказал два кофе и с тоской посмотрел вокруг себя. Жизнь в аэропорту пульсировала — Прилетавших можно было определить сразу. Расслабленно улыбались, двигались медленно, упиваясь счастьем ощущения под ногами земли. Те, кто улетал, были, наоборот, стремительны. Какая-то гигантская воронка засасывает. Билет куплен, выбор сделан. Ничего другого не остается, как доверить свою жизнь пилоту и Господу Богу. Ригельт пришел озабоченный, бросил на стол пачку газет. «Поглядите на тисяж!» «Я не понимаю португальский, это поймете». Он ткнул пальцем в маленькую заметку, набранную жирным аппетитом. Штирлиц надел очки, зрение катастрофически ухудшалось. Пробежал глазами текст. Языки действительно очень близки. Перепечатка материала из лондонской пост о нацистском преступнике Бользани, он же Стиглес, скрылся из Испании, поскольку его выдачи требует вдова убитого им Вальтера Рубенау. Родственники второй его жертвы, сеньоры Такмар Фрёдин, Дагмар Фрай так машинально поправил Штирлиц, нельзя так перебирать фамилии, разыскиваются ныне не только полиции, но и лондонским журналистом Мигелем Симмелом. Наверняка Майкл сразу же подумал, он даже Лермонтова испанца переводит «Мигель». Что ж, кто-то включил счетчик. Я чувствую себя по-настоящему собранным, когда выхожу на финиш. Прошлое отринуто, настоящее подчинено будущему. Устремленность. Нет ничего надежнее устремленности. Когда ты можешь победить, но в равной мере и проиграть. Все зависит от тебя. Да, верно, согласился он с собою но раньше все-таки я планировал комбинацию и мои друзья, будь то Базилио и Пальма в Бургасе в 37-м, Зорге в 40 полковник Везич в Белграде в 41-м, Кэт Плейшнер, пастор Шлаг в марте 45 верили, помогали и мы побеждали. Только один Плейшнер посмел забыть о собранности и поэтому погиб. В разведке память так же необходима, как и в литературе. Сюжет напряжен, характеры ясны, акценты расставлены. «Вы как ангел-спаситель», — сказал, наконец, Штирлиц, сняв очки. «Я удивлен. Откуда такие подробности у британского журналиста?» «Сволочи! Наглые островные сволочи!» — ответил Ригельд. «Как я понимаю, именно в связи с этим обстоятельством вы столь скоропалительно покинули Мадрид». «Я и не знал об этом, клянусь. Будет вам, Штирлиц. Браун. Нас никто не слышит. А если у вас в портфеле микрофон?» «Скажете еще, что я вытащил у вас паспорт», — усмехнулся Ригель, не отводя взгляда от лица Штирлица. «Между прочим, а почему бы и нет?» «Об этом как-то я и не подумал», — ответил он. Поняв, что паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки, выданный Роуманом, этот подонок не сжег. Им нужен этот паспорт, потому что, во-первых, он может быть уликой против Роумана, если тот действительно начал против них драку. Во-вторых, он улика и против меня, нацист, скрывающийся от правосудия под американским картоном, кто дал, почему, когда, где. «Если же Роуман затеял крупномасштабную комбинацию и темнит против меня, этот паспорт нужен ему, именно ему и никому другому». «Неужели Ригельд – его человек?» «Почему бы и нет? Слишком быстро выскочил из лагеря. Так отпускает перевербованных, даже при том, что американцы – прекрасные организаторы, и бюрократизм не грозит». Дело сметает его с дороги. Даже они не успели бы за месяц составить необходимые картотеки на всех тех, кого посадили. О чем ты возразил себе, Штирлиц? Ведь если бы Далес подписал соглашение с Карлом Вольфом, тот бы вообще не сидел в лагере. Там речь шла не о чем-нибудь, а о новом правительстве Германии. какое уж тут лагерь?